Ом. Ангел миру. Вы не делаете того, что делаете он для того, чтобы расти как он, покуда вы делаете лишь то, что позволяет вам созерцать неизбежное, но не в нем находиться. Это разные потенциалы, и приходятся они лишь на долю того, кто уже не властен их участи пагубного влияния. На пути вам будут попадаться крайне сильные по осознанию люди, которые даже могли преуспевать в том или ином или даже в большем, если не всем, во всех отношениях. Покуда именно они будут толкать ваши очерствевшие я к переменам, в них вы должны видеть лишь рулевых более высокого ранга одной игры или купа правды, питающей и поддерживающей жизнь всему остальному, покуда даже если в нем, этом путнике, и пребывает больше, чем в вас, и это неоспоримо очевидно, вы не должны прогибаться под прану его флейты правды, ибо она его, для него, а не вас. Он может вас запугать, покуда вы, очевидно, были слабее, сказать слова, сбивающие с толку, да и что угодно, оперируя чем угодно, особенно святостью в нем пребывающей, его питающей. Но это не более чем плод воображения самого воображения, представляющего игру, в которой находится он и все остальные дети одной правды. Верьте чувствам, что этот путник вам неспроста и никогда не бойтесь того, что он говорит. Не слушайте, что он говорит, ибо он говорит энергией жизни. Важно не то, что вы услышите, а то, что впоследствии пробудет в вас неконтролируемые и неподвластные к осмыслению процессы. Слова ничего не значат, покуда они лишь представляют облик энергии, которая в данный момент нужна именно вам. Эти информационные сгустки энергии, резонируя с вашей плотью, отголоском передают именно то, что и посодействует духовному росту. Даже если это очевидный раздор, боль и срам, это будет воочию говорить прежде вам, что вы зависите от этого всего и вам есть еще долгое время над чем работать. И это будет на пользу, если только вы не усомнитесь, а вспомните то, что тот, сеющий хаос или проповедующий догмы вами не до конца осязаемого мира, пришел, вероятно, в вашу жизнь неспроста, и что даже у такого отчаянного мастера своего дела всегда есть отец его неспославший, и что ваша вера должна быть прежде устремлена туда, откуда его не спаслали. Иначе это будет лишено всякого смысла, покуда суть испытания именно в том, чтобы каждый раз, трезвив себя своим же намерением, вы вспоминали одного – Бога или Отца Мироздания, чей всеми силами через своих посредников пытается научить своих детей ходить теми тропами и жить в том взгляде на мир, который ведёт прямиком туда, откуда каждый уже с рождения так усердно бежит. Абсолютно все сыграет вам на пользу. только если вы не решите добровольно остановиться, покуда это намерение – единственная прихоть, зависимая от воли от человека. Безусловно, если ваша цель – постоянное совершенствование, а не оттачивание навыка двадцатилетней давности. Покуда у человека всегда есть выбор – идти сквозь сомнения на свет, пускай тот, чей силуэт ему неведом, или вовсе не идти – С ним всегда будут происходить испытания, тождественной его готовности и нынешнему состоянию им руководящего ума. Если вы будете продолжать идти, то рано или поздно любое, даже очевидно говорящее некогда как «невозможное», сыграет вам на пользу, ибо сыщите клад именно там, где его никто не смотрел, покуда ходили иными маршрутами странствия. Но если вздумаете остановиться, то чередой закономерных и отнюдь непредсказуемых вам, но не тому, кто ведал, обстоятельств, свалившихся буквально из ниоткуда, вы будете намеренно выбиты из прежнего ритма устраивающего вас спокойствие, основанного на интуиции, избегающей ей неведомого, на путь истинный, ваше восстановление и обретения веры и чувства жизни, в котором есть Бог. чей познаваем, раскрываем совокупностью пройденных испытаний, в которой каждая модель вашего поведения сохраняла веру в отца сущего, делая требующиеся от нее действия, направленные на разрешение сложившейся проблемы. И чем больше таких действий совершено, в которых идущий, сохраняя веру в отца сущего, но без фанатизма, а как лишь чувство, которое стремилось понять причину возникновения всего, в том числе и жизни, и предназначения в ней находящегося, тем сильнее впоследствии опоясывающая вас изнутри благодать, сравнимая с объятием питомца, покуда чист, как белый лист. Лишь время, властное не нам, представит верный облик жизни, и лишь тогда, когда это будет уместно самому времени. Я не смогу убедить вас только словом или даже очевидным чудом, воочию говорящим о том, что прямой контакт сопричастного несет уже недвойственный характер и является полной проекцией реальности, не искаженной представлением ума. Не смогу, покуда вы все равно, имея сомнения, отсутствием веры в Бога от непройденных совокупностей испытаний, утвердивших ваши чувства, не сможете переварить в полной мере мною доносимое». осознав это так, как должны, чтобы ваше представление о едином больше не резонировало с двойственной природой эго. Что бы я ни сделал, ни сказал, даже если лицезревший будет на ступень ниже, но уже там, где и должен, в полной противоположности от всех, он усомнится прежде чувством, покуда то, увы, еще, но не готово, и будет являться для него, лицезревшего, воочию говорящим о том, что ему нужно устремить свой взгляд, взор к Богу, чувством веры. Покуда любое сомнение прежде созидаемо волей эго, огонь осязаем огнем от огня, несущего во свет, все остальное неготовностью идущего от превалирования в том или ином случае эго над осознанием, как состоянием, где воистину нет ничего и никого. Вы должны пройти путь посвящения, Инициацию, после которой всё то, что будет сказано, будет сказано в верном ключе, ведущем к прозрению. В ином случае это приведет к разврату тонкого тела, на корню созданном эго как обильно бодрствующей им невластной к освоению и осмыслению единицы, мешающей осязать мир единым чувством. Все случится так, как и должно, покуда на результат ничто не влияет. И скажи вам, что будет правда, что без вас ему не справится, то этого никогда не произойдет, как и то, что вы окажете действенное содействие. Все будет ровно да наоборот. Поэтому на этом лучше не заострять внимание так, будто человеком что-то действительно контролируется. Через «да», но не им самим. И тот, кто считает иначе, тот просто вводит в заблуждение самого себя, Лишь уводя на шаг от понимания своей природы и черты, чью просто нужно побороть, чтобы перестать жить в рамках иллюзии или двойственности, создаваемой спонтанной мыслеформой ума. Иллюзия не значит, что ее убери, мир изменится. Нет, он останется таким же, только краше, ярче, светлее, невесомей, воздушнее, нежнее. А это уже совсем иной взгляд, ценности и понимание о счастье. «Вы должны помнить, что все идет своим чередом. Можно сколько угодно вмешиваться, пытаясь ускорить процесс, как могло казаться требующее вмешательства. Но это никогда не сблизит идущего с пониманием, которое он мог обрести лишь чередой пройденных, им неконтролируемых обстоятельств, в которых он сохранял веру в Отца Мироздания». в это единое информационное чувство, создающее подходящие условия для развития каждого, в зависимости от готовности самого идущего. Инициация происходит лишь тогда, когда индивид уже сформировал достаточное представление о бытие от совокупности пройденных обстоятельств, в которых он, сохраняя непрерывное чувство веры в самое сущее, представляющее в совокупности единое целое, видел лишь одного – тождественно своему пониманию, Бога. И когда образ этих совокупностей несет уже не очевидное очертание, а довольно-таки размытое представление об истинном, покуда уже не кажется и видимое осознается иной формой чувства, недвойственным взглядом на мир, только тогда начинается путь ищущего своего заветного представления о Боге к самому Богу. Или попросту человек должен что-то уметь, чтобы он мог воочию очевидно заявить о себе как таковом, кто мог нести воистину сопричастный характер с миром недвойственной природы. На кое мирозданию умное невежество, если оно нерадиво даже к самому себе? И о чувстве единства могло знать лишь из писаний, обретших его настрадания, от нереализованного творческого потенциала – Воочию говорящего о сопричастности к высокой форме ипостаси. И тот, кто творит безрассудство во имя, как ему могло показаться, высшего своего, помни. Единственный способ доказать свою сопричастность – это воочию своим примером пролить в мир кущу вдохновенных изысков от осознания в себе той силы сопричастности с искусством или Богом, отражающим степень познанной, проявленной в самом себе же красоты недвойственного мира. а совершать провокационного характера действия обращая все внимание на себя от своего гложущего чувства якобы требующего справедливости и порядка и поклонения одной правде которая пришла тебе на ум о невед уверен не стоит ты то уйдешь оставив за собой след отнюдь не белых лет а что в итоге кому тем что докажешь себе так ты, увы, останешься гореть и долгим пламенем, пока твой не настигнет час вновь все прийти да изменить. Задумайся, о чувств питающей своих, трактат тебе, коль в нем ты пребывал. Ибо гармония не в спокойствии от к спокойствию призывающих атрибутов или спокойствия создающих вещей, как правило, несущих эфемерный облик. Гармония, как чувство, не склонное к разрушению извне любой формой угнетающего воздействия, как состояние, в котором нет величин, доподлинно описывающих испытываемую прерогативу высшего чувства, но есть понимание, вследствие чего достигалась эта гармония. Совокупностью пройденных испытаний, в которых идущий сохранял чувство веры в единое сущее, неразрывное, созданное лишь одним – Бога. И если ты, о плут, твердящее о спасении, кричащий в мир «Ура!», Решил, что скорбью следом ты привнесешь в сей мир не зла, я уверяю тебя, ты будешь гореть. Очень долго. От стыда своего злосчастного, утопая в горечи своего неведения и непонимания за то, что сотворил. Покуда худшее, что могло причинить боль человеку, это его же утопия безысходности, в которой он собственноручно обрел себя на страдания, вспоминая ежесекундно все огрехи прошлого. в которых сотворил нераспознаваемое им недоразумение. Ибо ты есть свет, облеченный в им же созданное совершенство, и твоя задача, как обладателя знания, раскрыть его в себе, пролить лучами славы отпознанного совершенства свое мастерство и навык отточенный до ясной белизны, говорящий о прямой сопричастности с миром высокой ипостаси. Идущему подстать преодолеть все лишенные здравого смысла испытания лишь в том случае, если он сохраняет чувство веры не в само испытание или себя, а в образ, который является фундаментальной величиной, зародивший это испытание, априори стоящий всегда во главе. Образ, создающий для вас это обстоятельство, чтобы в нем находящийся вспомнил о том, кто является его кузнецом. Чтобы идущий вспомнил о том, что во главе всегда стоит Отец Мироздания, который в соответствии с вашей готовностью, развитостью и ритмом, в котором вы живете, создает для вас все подходящие условия для того, чтобы ищущий его правды дитя, наконец-таки осознал, что все пути, которые освещаются идущим верой в Отца Мироздания, ведут к Богу. Все пути, чьи освещаются намерением идущего от них избавиться – От эмоций тягости и забвения к самому себе, возникающих в процессе движения, ведут к регрессу и распаду личности, тонкого тела и того метаморфоза, без которого невозможен духовный рост. Любой рост, в том числе и духовный, возможен лишь тогда, когда для этого недостаточно условий, и угнетающее воздействие внешней среды крайне пагубно влияет на осознание и формирование представления о возможном благодатном в грядущем, вытекающего из данного делания. До тех пор, пока вы не осознаете, куда идете, вы живете в неведении, даже если вам могло казаться иначе, покуда лишь одна тропа ведет к всеобщему пониманию. если вы идете к Богу. В остальных случаях вы идете от Него, но к Нему же, но чередой болезненных, искушающих, крадущих ваше внимание обстоятельств. Вы живете в неведении, но эйфории, во тьме и, как могло казаться, свете. Любой восседающий в лучах неистинной славы, эфемерного успеха, обязанностью случайности его нахождения в этом теле, в грядущем обязательно потеряет все нажитое, чтобы прийти к действительному пониманию единого сознания, как чувство, способного на все. Быть твоего здесь ничего, и ты здесь гость, и даже то заслуга не твоя, о сын неистинной отрады. Покуда ваши представления о вере как чувстве ложны, вам и даются тождественно в вашей готовности испытания, И инструменты для их преодоления. Но не более чем должно и не менее чем могло, чтобы это могло оказать на вас влияние в ключе ведущим к прозрению. Чем меньше у вас есть на начале пути, тем сильнее проявляется ваша вера к Богу, в чувстве как состоянии способным на всё. Покуда не имея ничего, вы единственный, кто может войти в покое безгранных вод всевластия, а также выйти из любой утопии победителем. Покуда на своем пути вы прежде оперируете верой, а не атрибутами, содействующими вашему успеху. Ничто не должно произойти, если оно не произошло. Это нужно всегда помнить. Покуда сомнение, вытекающее впоследствии, одно из единственных мешающих обрести понимание, как состояние, в котором нет чужеродных смятений, вызванных эго, Ибо вы есть свет, облеченный в им же созданное совершенство, но под покровом господствующего эго многие вещи попросту являются нераспознаваемыми и недосягаемыми к осмыслению, в виду волнения, возникающего резонансом от соприкосновения двух отталкивающих форм. Эго, с одной стороны, в лице человека и его разума, оперирующего логикой, и света, как высшего чувства, источника жизни, с другой стороны. чьему не угодно противостояние эго, ввиду того, что оно является барьером от постоянно создающегося потока сомнения, мешающего познавать мир духовной наполненности, в том числе понимание взаимосвязи всего живого. Каждый тебя окружающий – носитель непроявленного знания, качества, навыка, черты, которых еще в тебе нет. Но в обязательном порядке, если твое внимание как чувство начнет обращаться к причине присутствия каждого в твоей жизни, в гармонии с пониманием, что каждый не более чем зеркало твоего «я», в котором ты видишь свое, себя, но при этом и те качества, которые уже могли резонировать порицанием, также служащие для тебя, как те, и благотворно могут влиять на природу осознания своего «я», Покуда эти качества, изъяны тобой выявлены, тождественны лишь твоему пониманию об их некомпетентности, но ты по-прежнему являешься механизмом саморегуляции вселенной, и каждый в ней тебе окружающий более развитый в большую или меньшую сторону механизм, исполняющий ту роль в соответствии теми качествами и навыками, которых у тебя нет, то твоя задача – Это как идущего, ищущего к пониманию, наблюдением выявлять, фиксировать в своем сознании и, не порицая тех или иных, в том числе обстоятельств и людей, двигаться дальше. Даже если эти персонажи, механизмы, являются очевидными представителями тьмы, обретшей и общество, в котором они находятся на страдании. Но не окажись они там, круг по интересам не был бы сформирован именно таким образом, покуда они оказались. Значит, их присутствие по-прежнему является явью, и каждый, кто так или иначе соприкасается с данным носителем знания, нуждается именно в этом носителе и именно в том эквиваленте, который в нем проявлен. Из книги «Огню покой. стихии и вечность. Часть 3. Нужно верить в то, что делаешь, и не важно, что это – самопознание или работа в сфере, где от тебя требуется результат. Важно верить в то, что ты делаешь, несет прежде нужный для тебя развивающий характер. Долгое время, около двух лет, приходилось просыпаться в неведении, апатии, сомнении и тоске от непонимания того, что я делал. Но я верил в то, что я делаю, либо принесет результат, либо попросту меня уничтожит. И сомнение, которое нарастало в тот момент, было тогда, когда должен был совершиться переход. Оно было, как правило, всегда очень сильным и становилось все сильнее, чем ближе точка невозврата. Просыпаться в неведении – это будто помещенным в иной мир, правила которого тебе неизвестны, но ты уже знаешь, вследствие чего ты туда попал и кто тебя туда поместил, и чья рука тебя держит, покуда ты только ей и взываешь. И ты просто делаешь, что мог, на пределе, жертвуя собой, своим «я», во имя этого осознания – Понимание, и так монотонно до конца, пока не наступит ночь. На упадке идешь гулять под звездным небом, благодаря за все, что произошло. И так снова, снова и снова до того момента, дня, пока не приходит понимание определенным вещам, которые ты делал. Потому как поначалу ты даешь им жизнь неосознанно, или ты их делаешь, не осознавая, зачем ты их делаешь. Ибо только потом, спустя, например, полгода, год, а порой и два, наитием открывается понимание, зачем некоторые вещи делались неосознанно так часто и полный изнуряющий монотонно долго. Это все сказано лишь для того, чтобы каждый впоследствии осознал, что так или иначе всеми процессами управляет Вселенная. А точнее, все процессы подчиняются воле Вселенной или единому сознанию. Чувству, являющемуся априори главной единицей стремления каждого рожденного. Но также человек, как носитель знания, может осознать это сознание своим телесным чувством, став уже не его рабом, изначально несущим тягостное представление о благе, а прямым сопричастным одного милосердного акта, творцом воистину неискаженной реальности, ибо иной априори нет и не существует.